МИД. Кабинет Новикова. Новиков проводил совещание с руководителями управления кадров Министерства иностранных дел. Сбоку от массивного письменного стола заместителя министра красовались большие напольные часы с маятником. Но они стояли. Новиков показал на часы. «Министр, личное тепло поздравил меня с юбилеем». «Да-да, мы знаем», — кивали подчиненные. «Прекрасный подарок». «Но часы стоят», — заметил Новиков. «Да, мы тоже обратили внимание», — подтвердили подчиненные. «Я понял, в чем дело», — многозначительно продолжал Новиков. «Все насторожились. Наши с министром враги сломали механизм подаренных мне часов. Все замерли». «Но я этого так не оставлю», — обещал Новиков. «Он победно заключил. Опять придется Леонида Ильича побеспокоить».